Глава 17 «Тебя легко обнаружить по запаху дыма, брат. Наши ладони с хлопком встретились. Не думаю, что дело только в дыме». Осклабился я и сплюнул. Он криво ухмыльнулся, потом губы сложились в известное положение, и Иван свистнул себе за спину. Два паренька отделились от стены дома. Кепки похожи на наши, только плащей нет, одеты в крепкие конопляные портки и неплохие кафтаны. Брат махнул рукой, и двоица пошла прочь. Перезабитая трубка выпустила новую порцию дыма, что быстро развеялся на ветру Свинского залива. «Тебе надо возвращаться. Вчера доставили то, что ты заказывал». Я дернул головой, мол, ты о чем? Иван опасливо огляделся. Санкт-Петербургская улица преимущественно пустует, Лишь всё так же мелькают строители, да экипаж нет-нет пронесётся. «Сынки графа Александрова круглые сутки стерегут ящики, брат», — остро заговорил он. «Одному любопытному уже досталось. Попал в лекарню. Хорошо, если дураком не останется. Они злее чертей из канавы. Ты уж будь добр». Я коротко кивнул, вытряхнув ещё недокуренную трубку. «Тебя подвезти?» «Не откажусь», — дернул он щекой. Девушки ехать отказались. Возглавляет отряд Снежанна, обретшая крылья после забав на источниках. Марине это все по душе, да и кутить на деньги Александровых одно удовольствие. Сегрюн же осталась на всякий случай, вручив мне письмо для отца и матери. Я только поддержал. Четверка белых красавцев молнией пронесла нас по мощенным улицам, вырвала из каменных объятий великого города и бросила по укатанной дороге к Петергофу. Иннокентий гонит, не жалея ни лошадей, ни нас. Хотя только в такие моменты и можно оценить весь заказанный ресурс. Рессоры работают на совесть, а оси и колеса выдерживают пыл четырех бестий. Рядов охраны у гостиницы оказалось три – дальний и редкий, из людей Ивана. Ближний и частый также из них, а самый надёжный – это два сына графа. Действительно крепкие бойцы. Могут и в магию, и в рукопашку. Глаза предупреждают о готовности в любой момент вступить в бой, а шрамы легко отговорят недоверчивых. Наше рукопожатие вышло крепким и даже проверочным. Я с легким сердцем отпустил у дела над ненавистью. Моё нутро быстро утонуло в ее черноте. Жилы зазвенели от готовности убивать всякого. Магическое естество возбудилось эфиром, пропитывая тело им так, словно будет бой. Этого хватило для обоих. Пусть знают, что сестра не просто под защитой. «Снежана теперь моя, и я готов уничтожить любого, кто посягнет на нее». Оставшийся голодным зверь ворчливо скрылся внутри. Во взглядах братьев видна некоторая оторопь, что необычно оттеняет знакомые черты их отца. Всегда суровый, импульсивный, крайне наделенный силой граф, словно заказал себе детей, а не зачал». Камни концентрации было решено схоронить в подвале Ивановского публичного дома, ибо он изначально запланировал там комнату для хранения ценностей. Построенная прежде всего, она закрывается на хитрые замки и надёжно охраняется. Хранить их где-то ещё затруднительно. Деревянные короба едва не в половину роста, а весом в добрые пару пудов. Не теряя времени, да и не видя повода для промедления, я рванулся к герте. Уже не пешим ходом, а верхом. Более уверенно, зная дорогу, смогу объехать все буреломы и овраги. Ведьма встретила по летнему тепло. Лошадь тут же поддалась её воле и неспешно пошла пастись. Для меня же уже был готов чай. «Сейчас я даже думаю, что ты всё-таки справишься». «Хотя шансы умереть все еще высоки, и спасать больше не буду». Я поклонился. «Твоими молитвами жив, хозяйка!» «Ишь ты!» — покачала она головой. «Что нужно сделать, чтобы увеличить шансы на победу?» — поднял я взгляд. «Самый верный способ — это оставить все как есть, мой мальчик. Не ты стал причиной возникновения лиха, не тебе и платить». Так как этот вариант, увы, не рассматривается, то я скажу тебе следующее. Очень многое зависит от точности, с которой ты расставишь камни вокруг имения. Их у тебя 5, Тоже хорошо. Хотя было бы лучше шестью. Постарайся выставить пентаграмму с идеальной точностью. Используй все свое умение и инструментарий. Я понял тебя. Начертательная магия сильна и одновременно ничтожна. Опираясь на геометрию фигур и взаимодействие с основными эфирными узлами, она позволит тебе направить в камне достаточную мощь. Вся соль в том, что понять ты сможешь, собрал ли всё из возможного, только если поймаешь верный градус. «Выбора нет, придётся рисковать», — пожал я плечами. Её взгляд наполнился грустью, и ведьма отрицательно покачала головой. Я широко улыбнулся и говорю. — Хоть ты и говоришь, что спасать не будешь, но очень сильно помогаешь. Моя глубочайшая благодарность за это. — Выпрямись, мальчишка! — махнула Герда рукой. — Ты совершенно несносный, непоседливый, порой даже бестолковый. Но таки потревожил моё сердце и я даже успела тебе задолжать. Уму непостижимо. Я посмотрел с полуулыбкой, отслеживая все полутона эмоций на лице могущественной ведьмы. «Освобождаю тебя от всяческих долгов, хозяйка». «Сама решу, нахальный ты мальчишка», показала она фигу. «Подай лучше свою кружку». Я даже задержался ненадолго на холме у Герды, впитывая закатные краски и виды. Впереди ждёт большая работа и целая ночь с разъездами. Столько всего нужно сделать, что не знаю, с чего начинать. Решил собрать полный комплект вооружения. Для перевозки камней требуется лошадь, а значит, для седла нужно придумать и соорудить ременной крепёж. Вершить ритуалы лучше с применением подобающего кинжала. И хотя кроме принесения кого-то в жертву на ум ничего не шло, Ценный артефакт тоже следует иметь при себе. Также в деле использую часы. Ориентироваться с ними намного проще. Духи-хранители могут и направлять, и указывать, да только в начертательной магии, если я правильно понял. Такие советы — всё одно, что нет их. Много времени приготовления не заняли. Дневной свет ещё не успел иссякнуть и я снова покинул каменное нутро Петергофа, И на верном экипаже двинулся в сторону имения. Иннокентий ушел на отдых. В салон загружены все пять ящиков, а на месте куча роя. Ко всему прочему, сзади на привязи скачет запасная лошадь. Для припозднившихся пеших путешественников странно видеть мчащийся в темноте экипаж. Я же только улыбаюсь, прекрасно разбирая дорогу. Хорошо выдрессированные кони ощущают мою уверенность. Путь обходится без особых ухабов и луж, даже если учесть, что свернул с тракта. Вскоре появилась площадь ярмарки. За прошедшее время она успела сузиться, но торг всё ещё идёт. Проехав, как в прошлый раз до конца, под самую лесную стену, я нашёл прогал и загнал туда экипаж. Так, чтобы не видно было. Быстро распряг и покормил животных. Пришло время побродить по округе. Но сначала надо к местным хранителям. Никуда со своей поляны они не делись. Из-под земли все так же вырывается сернистый ядовитый дым, а посреди освещенной, полной луной поляны высится клык камня. Я опустился на колени, подмяв мягкую траву. Закрытые веки ненадолго накинули тьму, но вот уже следом пришло магическое видение». Начался долгий разговор через образы и чувства. «Часы показали, что прошло два часа, когда я открыл глаза. Время близится к утру, но всё ещё очень темно. Луна же скрылась за лесом. Как и предполагал, дело предстоит нелёгкое. Имение рода Александровых расположено довольно близко к Неве, и если учитывать основные эфирные узлы то у будущей пентаграммы будет всего три варианта расположения. И лишь единственный позволяет зайти в воду только одним лучом. Как я буду устанавливать там камень, ещё предстоит понять. Но хотя бы так упрощу задачу. Ещё парочка точно должна попадать на дикий лес. Самое простое из предстоящего. Беспокоят оставшиеся два. Но там уже надо на месте смотреть, куда привели. Если бы была возможность побывать в имении, то выставить лучи было бы легче. С помощью духа в часах я просто бы шёл по биссектрисе в каждый угол. Однако придётся хитрить. В лагерь вернулся к рассвету. Лесной оркестр вовсю голосит, трава покрылась хрустальной росой, а из низин показались языки тумана. седло лошадь, приторочил кинжал, и снова под копыта застелилась земля. Предстоит описать большой круг, в который впишется будущая звезда. Через равные промежутки черчу на земле руну-маяк. Прибавляя немного магии, получается создать временную печать в эфирном плане. Расстояние до призрака удалось определить с помощью хранителей и часов. Приходится потоптаться на месте, конечно, что необременительно в глуши, но привлекает массу внимания на людях. Спасает только, что простой люд воспринимает манипуляции представителя власти как нечто сакральное, а другие маги впечатляются бляхой от генерал-майора. Пришлось воспользоваться паромной переправой, что в паре верст севернее. Только потом смог пройтись по короткой дуге, что выходит на край берега. Вернулся. И теперь уже пришлось спешиться». Лес с другой стороны имения воистину первозданный, словно бы даже без звериных троп. Если бы не помощь хранителей, то я бы никогда не прошел сквозь него с лошадью. К вечеру ноги уже отказались меня держать. Как назло, пока я нахаживал версты, вороватой группе ребят удалось обнаружить мой экипаж». Как бы не хотелось плюнуть на всё, да привалиться на отдых к какому-нибудь деревцу неподалёку. Я бросил удела на сук и зашагал к ничего не замечающим дуракам. Э, придурки. Что там? Сполошился один. Ва, издал второй. Немного погодя пятёрка деревенских пареньков уставилась на меня. Налево отошли, — скомандовал я и пошёл посмотреть, что они успели увидеть, кроме того, что выпотрошили все сундуки и припасы. «Я те!» — было заголосил один, но жгут из спрессованного воздуха так сильно стегнул его по спине и плечу, что детина рухнул мордой в мох. Объяснять второй раз не понадобилось. Я облегчённо выдохнул. Раскурочить коробки они не успели. Иначе пришлось бы убивать придурков, а для этого нет никакого желания. Минут тридцать я гонял их по лагерю, заставил собрать всё, что вытащили, и успели разложить по карманам и сумкам. Один убежал за припасами с едой, ибо проглоты на радостях обожрали все запасы. Они натащили дров, воды, прибрались от лесного мусора и уже потом радостно свалили в освояси. Я же, наконец, забрался в экипаж и блаженно заснул. Завтра предстоит ещё один трудный день. Разбудило яростное фырканье и дикое ржание коней. Кому-то из хранителей приспичило подойти, но так как духи не люди, то сделал он это в теле волка. — Всё хорошо, ребят, всё хорошо! — прохрипел я, магически овладевая разумом каждого и успокаивая. — Что ты хочешь? — Начался каскад образов, звуков и запахов. Довольно быстро я уловил, что хранители беспокоятся о результате и потому спешат сообщить о частых изменениях в эфирной сетке в местах скопления людей. Под воздействием магов жилы всегда ведут себя неестественно, и потому следует выставить камень как можно более усредненно. Пусть он и не даст много силы, но и не станет дырой, куда эфир, наоборот, будет всасываться. Я умылся ледяной водой. Всё-таки как прекрасно владеть только русской школой боя и все вопросы решать её. От академической у меня волосы, наверное, вылезут, а на образовавшейся плеши появится красное пятно зудящих в голове мыслей. Разве не замечательно? «Когда ты можешь просто собрать всю отпущенную природой мощь, да влупить этой дубиной по тому же призраку, чтобы клочки бесплотной сущности разметало на сотню вёрст. Это прекрасно! И потому челюсть сжимается до скрежета зубов». Надежно приладив камень к лошади, неспешно двинулся к первой точке. И уже почти въехав под кроны, я таки развернул послушную животину, решив сначала проехаться через публичное место, куда выходит другой луч. Губы зашептали ругательство. В глазах радостно бьет солнце. Сверху небесная бездна, а я на перекрестке, собирая взгляды десятков людей, спешащих на торг. И как здесь ставить камень? Закурил. Подбежал рыжий пацанёнок и смело так «Дядь, дай табачку!» Меня даже на смех пробило. «А по шее?» «Не, лучше табачку!» щербато щерба-то ощерился он. «Ну-ка, отожмись пятьдесят раз, тогда дам». «А я считать не умею». «Я сосчитаю, не переживай». Картина затянулся и выдохнул. Мелкий не растерялся и скорее плюхнулся на пузо, начав смешно делать упражнения. То топыря задницу, то начиная извиваться червём. Сдался он на 35. «Я натренируюсь, вот посмотришь!» Выудив из кармана несколько монет, я сел рядом с пацаном на корточке. «Курить можно, только магам!» Щёлкнул я пальцами, и вверх взметнулся огонёк. «Простым людям ни хмеля, ни табака брать в рот нельзя!» потеряешь силу, рожей кривой будешь, да и во рту словно насрал кто. Сейчас пойду прополощу и травой заем. Нас же поддерживает магия, лечит, спасает, защищает. Тебя как зовут? «Валерка», — улыбнулся он. «Вот, держи за труды. Купи еды или еще чего, а табак стороной обходи. Хорошо? Ладно» полез он чесать затылок. Я кивнул и вскочил на лошадь. «Бывай, Валерка!» «Спасибо, дядька!» прокричал он, убегая в сторону ярмарки. Тяготы ненадолго отступили, и губы поддались улыбке. «Все равно он будет пробовать курить, сколько ни говори, что вредно и плохо. Чтобы урок был наиболее доходчив, нужно показывать его на своем примере». Хоть и пришлось бродить по лесу, спешившись, а первые два камня я разместил довольно легко. На поиск более точного места уходит немало времени. Особенно если таковое оказалось в диком овраге, который даже зверь стороной обходит. Когда уже выбрался, грязный, мокрый и отплёвывающийся, то подумал, что так даже лучше. Камень сохранней будет. Второй тоже попал в глушь, уже лесную, Тут его быстро заплетут растения и скроют деревья. От магов, конечно, такое не укроешь, но сколько из них, право слово, знает о камнях концентрации. Третий камень нужно расположить в императорском заказнике. Наступил тёплый вечер, и я мог оставить это на завтра или даже ночь, но для меня нет никакого труда попасть в заказник. Причём даже не придётся обходить егеря. Статус бляха решают. Этот лес уже чистят. Ехать легко и до места добрался быстро. Вязы и дубы перемежаются с соснами. Но конкретно там, куда указывают часы, едва ли не поляна. Охотничьи облавы обнаружат камень в два счета. Натужно выдохнув, я плюхнулся на земь и закурил. Идея пришла неожиданно. Если один из концентраторов удалось опустить в глубокий овраг, то почему бы и этот не закопать? Пришлось ехать за лопатой. Таковая нашлась у егеря. Мы немного поболтали, удобно усевшись на веранде. Жена накрыла на стол. Потом выкурили по из моего табака. И уже по крепким сумеркам я вернулся к месту. Камень предательски светится во тьме оказавшись на конце луча уже формирующейся фигуры, да и просто напитываясь разлитым эфиром. Из глубин прозрачного кристалла появляются потоки фиолетового, сверкающего тумана, и ближе к лучащимся граням они растворяются, словно в воде. Игра света завораживает. «Извиняй, братец, но придется тебя закопать», — выдохнул на последнем слове я и вонзил лопату в мягкую почву. Вскоре сокровище уже было надёжно сокрыто под тремя штыками земли. Оценив силы, я решил отдать лопату завтра, а сегодня ещё и на перекрёсток загляну. Но только после короткого отдыха. Лагерь оказался в целостности и сохранности. Накормив всех, в том числе себя, я развёл костёр и растянулся перед ним. На глаза быстро пала полудрёма, полумедитация. Боевая практика восстановления перед боем. Пусть впереди просто поездка и не такая уж большая яма под камень. Мой зверь разорвал веки и мгновенно привел тело в высшую готовность. С другой стороны костра стоит человек. Вижу его глаза так, словно они мерцают красным. Высокий, широкоплечий. Запах ауры кажется очень знакомым. «Что ты?» — хрипло выдохнул я. «Мой брат был убит тобой. Его звали Аука». Перед глазами мелькнули картины того кровавого боя. Медленно поднимаясь, говорю. «Я не хочу драться с тобой. Воин действительно сильный, но мериться силами нам смысла нет». «Почему ты думаешь, что можешь выбирать?» «Потому что мы не враги». «А кто же?» — донеслось из-за костра. «Лица я не вижу до сих пор, а значит, вокруг воина есть какая-то магическая завеса». «Если ты хорошо знаешь брата и знаешь, где произошло наше сражение, то можешь сам ответить на этот вопрос». «Кто-то должен ответить за его гибель». Единственный, кто по праву нес бремя ответственности, ныне принял всю ее тяжесть и упокоен в земле, я знаю где. Вскоре он скрылся во тьме, его зверь хитрее и сильнее моего. Подойти так близко может лишь великий воин, но сегодня ему точно не победить. И я надеюсь, что больше нам встречаться все же не придется. О дальнейшем отдыхе речи быть не может» поэтому я снарядил лошадь и снова выехал. Взгляд брата Ауки чувствуется где-то на границе, но сейчас я уверен, что он будет только следить. Коробку разобрал уже в яме. Ночь не ночь, а свечение кристалла кто-нибудь дозаметит. Пришлось хорошо потоптаться слой за слоем, засыпая землю. Лишнюю откинул под куст, а поверх свежей ловко набросал мягкой дорожной пыли. Для надёжности походил туда-сюда по набросанному, повторил верхом. И уж когда спокойствие совсем должно было обосноваться в душе, из мрака вышел пошатывающийся мужик. Вообще говоря, он показался мне мелким духом камня, коих всегда полно у дороги. Оказалось, что пьяница упал без сил, перебрав на ярмарке, и только сейчас проснулся. М м «Мужик, а ты чего?» «Делаешь тут, м, м Бляхи не видишь, деревня!» Картина рыкнул я и прищелкнул пальцами, высекая огонь. «Ой, мама, мои глубочайшие изв извинения! М-мама, милостивый господин!» Я выяснил, где его дом, магически снял часть опьянения и велел скорее возвращаться. Уже более связанно он ещё раз рассыпался в извинениях, потом в благодарностях и поспешил в свояси «Фух!» — выдохнул я, с радостью осознав, что остался только один камень. Погода, наконец, испортилась, и утро выдалось хмурым. Хорошо, что хоть без дождя. Птицы поют менее звонко, но всё же не теряют боевого духа. Я приготовил на огне завтрак, выкурил трубку — и снова забрался на лошадь. Очищенная после работ лопата уже приторочена к седлу. Егерь принял как старого друга. Пусть я и взялся отказываться, но усадил за стол и велел попробовать рябчиков, коих поймал час назад. Я едва пальцы не проглотил от удовольствия. А соловел в животе образовалась приятная тяжесть. Словно не волк я, сточивший когти о каменные вёрсты, а зажиточный дворянин в городском доме. И тысячи душ, денные ношно, трудятся, чтобы угодить. Поклонился хозяйке и хозяину перед уходом. Дал слово, что не забуду и как-нибудь еще зайду. Лошадь тоже не бедствовала и успела поесть зерна. Так что к реке мы поехали довольные. Ей, конечно, в воду не лезть, но это уже не сильно меня расстраивает. Место дикое, и свидетелей быть не должно. Я всё равно долго приглядывался и уже потом подтащил к заросшему крепким камышом берегу найденное неподалёку бревно. Шуганул змею, а минут через десять, после череды манипуляций с ремнями и бечёвкой, камень оказался надёжно подвешен. Дно стремительно ушло из-под ног, и вот уже конструкция заработала как надо. Моя проблема в том, что течение уносит от нужного места. Догадаться, что потребуется быстрое отцепление камня, я не смог, и уже совсем было хотел возвращаться, но от досады решил резать крепёж на месте. В четвёртый раз уплыл подальше, так, чтобы течение пронесло под нужным местом. Ещё раз сверился с часами, луч оканчивается здесь». Попробовал предугадать время и резанул по верёвке. Камень, конечно, отнесло дальше, но я не стал сильно поддаваться унынию. «Ну, плыви, деревяха!» — проговорил я и оттолкнул от себя бревно. Сосредоточившись, вошёл в тотем судака. «Теперь будет проще ориентироваться на глубине». Яма выдалась большой, но узкой. Ворочить камень тяжело. Распугав всех обитателей, я принялся подтаскивать концентратор куда надо. Ноги ушли в выл почти по колено. Пришлось всплывать, чтобы отдышаться. Каждый шаг даётся с большим трудом. Ко всему прочему, схватился с огромным сомом, что приплыл из мути и черноты ямы. То ли я ему показался лакомым судаком, то ли просто голодный, но опасная рыбина всё норовила ухватить за руки или ноги. Я уже собрался бить магически, как вдруг что-то тёмное застлало свет. Меня сильно мотнуло, а потом даже толкнуло. Чёрная туша пронеслась мимо очень быстро. Я успел заметить морду сама, чей хвост сжали массивные челюсти подводного монстра. На подмогу пришёл хранитель. Всплыл и снова вернулся к действу. Наконец, камень утоп в выле именно там, где нужно — и я скорее вернулся на сушу. Звезда замкнулась. Камни начали стремительный набор мощи. Теперь, если посмотреть на эфирную сетку с высоты, то можно видеть четкую фигуру пятиконечной звезды. Она горит светло-голубым, синее ближе к концентраторам, а сами камни полыхают уже фиолетовым. Видно также и слабый контур круга. Стоит вступить в него в плотном плане, и эфирное хранилище начинает меня подпитывать. Для других магов эта возможность должна быть закрыта. Проблема только в том, что самый большой доступ к собранному эфиру получу лишь в центре фигуры. Я это понял по ощущениям усиления концентрации. Пусть ключевая точка и не находится в доме, Но даже до ее нынешнего положения мне придется бежать под прицелом гибельной магии призрака. Еще и умение Ахримана недоступно. После драки с адептом прошло немало времени, но пока еще мировые сферы прокрутятся, и очередность ходов великих сил сменится. Я досадливо сплюнул и остановился. «Ночной лес». Дивно пахнет сырой воздух, таинственно поют и вскрикивают птицы. Я запалил трубку и уселся на пшистый бугорок. Если все делать по уму, то надо дождаться, пока все возможности будут доступны. Использовать умение Бога, сделать рывок и уже со всей мощью вложиться в другую форму, также открытую мне ахриманом. С другой стороны, вот она сила. Возьми! и убей, ужасную тварь. Граф добыл камни. Сколько он будет ждать результата? Ну и пусть даже месяц. Совершенно не точно, что к тому времени я обрету возможность пользоваться замедлением времени. Внутренний голос подсказывает, что если месяц, то тогда бы и шёл на риск. Никто никуда особо не торопится. Даже граф подождёт». Можно найти и слова, и время, чтобы он понял и набрался терпения. Камни тоже не утеряют свойств. От таких мыслей сделалось совсем плохо. Оба дня я чувствовал дрожь перед событием. Великое сражение, вечная слава. Я наследник великого рода, мой противник, сильнейшее существо на всю Санкт-Петербургскую губернию. Это ли не повод рискнуть?» Пришлось забивать вторую трубку. Так заели сомнения. Не найдя лучшего решения, я выудил золотую монету и ловко подбросил. С плотным шлепком она оказалась под правой ладонью. Итак, радиус чутья призрака я знаю. На всякий случай прошелся по круговой границе. Ничего не случилось. Белый дом и участок перед ним залиты лунным светом. Центр моей звезды попадает как раз в розовый цветник. Там уже неплохие заросли одичавшего растения. Но в сравнении с опасностью умереть, но ну, угрозу царапин я даже не отвлекаюсь. Лоб покрылся потом. Тело взяло мелкая дрожь. Испытываю смешанные чувства. С одной стороны страх, а с другой — предвкушение боя и победы. «У меня ведь не нулевые шансы». Едва приготовился бежать, в голову пробралась идея. Что если пустить фантомов? Тогда получится, как в прошлый раз с духом персня. Я посмотрел на все еще багровый шрам. Кто бы еще научил такое творить? Но нужно попробовать. Опыт создания сложных форм у меня уже есть. Если постараюсь, то хоть какое-то чучело должно получиться». Себя я, конечно, переоценил. Около часа бесплодных попыток вымотали нервы. Хорошо еще, что силы тут же восполняются. Бесплотного или, если говорить вернее, призрака подобного существа я не смог создать. Тут вдруг подумалось, а что, если сделать из грубой материи, хоть бы даже из земли? Еще час минул за титаническим трудом создания голема. Сложность магической конструкции получается такой, что я два раза упускал контроль, и все простые звенья рассыпались, словно горох по полу. Потребовалось всё самообладание, чтобы унять шторм эмоций и начать заново. И в итоге земля рядом дрогнула, вспучилась, а затем здоровенный кусок в форме раздутого человеческого тела вдруг собрался в конечную форму. Огромная безмозглая тварь безмолвно уставилась на меня. Внутренний запас сил у голема получился маленький. Но если бы я еще и емкость выстраивал объемную, то вообще вряд ли бы собрал конечную форму. Для нынешнего дела хватит. И вот момент истины снова настал. Я расположил своего слугу напротив себя, через всю зону чувствительности призрака. Пусть голем максимально отвлечет его на себя. Появилась некоторая проблема в управлении, да и резервуар манны уже иссякает, но все удалось. И вот огромная масса земли перешагнула невидимую границу, а по округе раздался тот самый крик вой. Наверняка у обычного человека только от него может разорваться сердце. Я беспредельно напряжен. Глаза ловят любое колыхание. Точно неизвестно, когда призрак сможет своим щупом добраться до голема. Я должен дождаться мига, когда слуга обрушится простыми комьями, и тогда уже рванусь. Это случилось раньше, чем я предполагал. Стоило увидеть великанскую призрачную фигуру, что выплыла из-за дома с той стороны, как тонкая струна связи со слугой оборвалась. Я прыгнул. Кровь словно бы пылает. Не чуя ни себя, ни мира, буквально лечу к цветнику. Центр звезды близко. И вот прыжок бросил меня к самому центру. Призрака не вижу. Он пока плывет где-то в доме. Но все мое существо верещит об опасности. Я заставил шум опасть. Предельная концентрация на форме развоплощения призраков». Из земли в небо ударил луч ярчайшего света. Я привел в действие накопленную мощь. Звенящая от идеального состояния магическая конструкция начала всасывать эфир, а луч направился в меня, не выходя дальше. Не желая рисковать, я раскрыл все собственные резервы. Ненасытная магическая форма впитала и их. Теперь можно. Сотворил огромный шар, Он слабо светится, переливаясь сложными узорами. Миг и метнулся к дому, легко пронзая стены, как огромное пушечное ядро. Эфирное зрение показало призрака и как в него влетело мое оружие. Трогнул мир. Вторая волна оказалась звуковой. Дикий вопль возвестил всем в окрестности, что большое лихо этих земель уничтожено. На месте поместья остались лишь руины и выжженная земля. Я упал в колючие объятия шиповника, но даже и не подумал выбираться. Вместо этого из горла вырвался полусумасшедший хохот. Это победа! Путь к лагерю занял какое-то время, кое я был не в состоянии отследить. Внутри и словно бы снаружи царила звенящая тишина. Встречались хранители, выходившие навстречу в телах разных зверей и птиц. То ли выказать уважение, то ли поздравить, то ли еще какое стремление удовлетворить. Я шел ровным шагом и иногда улыбался. Все дела будут завтра, то есть после того, как посплю. Я скорее забрался в опустевший экипаж и лег. Сон быстро овладел сознанием. «Водись, кружись, водись, кружись, водись, кружись!» Я с удивлением осознал себя в том самом месте и состоянии, где еще была некая принцесса. «Вот мы и снова свиделись, Ингви фон Крузенштерн. Хочется многое спросить у тебя», — раздались мои слова. «Дыхание я не чувствую. Но времени, вероятно, хватит лишь на мой рассказ, да?» Сегодня всё по-другому. Можем беседовать не спеша. Конец второй книги.